Глава пятая. Маша. В аптеке было немноголюдно, только пожилая пара что-то выбирала у витрины. Достав рецепт, окинула взглядом нужный стенд, ища витамины. Пока определилась с выбором, семейная пара отошла от кассы и подошла моя очередь. «Добрый день», — сказал я, протягивая рецепт. «Мне, пожалуйста, витамины для беременных, первый в списке». «Только первый?» — уточнила провизор. «Ага», — смутилась я ведь купить сразу и то, и то я не могла себе позволить». Расплатившись и забрав коробочку, обернулась и замерла, потому что всего в паре шагов стоял князь и очень внимательно смотрел на меня, а затем его взгляд медленно сполз ниже на мой живот. «Выйдем, поговорим», — предложил он совершенно спокойно. А мне вдруг стало так страшно, что я едва могла дышать. Первая мысль — он все расскажет, все. Вторая мысль — я выйду, он затолкает меня в машину я даже мотнуть головой едва могла от ужаса сковавшего тела. Павел быстро подошел и с беспокойством посмотрел на меня. «Маша, ты чего побледнела? Испугалась, что ли?» «Эй, да не сделаю я тебе ничего», — щелкнул пальцами перед моим лицом. «Правда?» — уточнила я наивно. «Даю слово», — вздохнул он. «Олег тебя совсем зашугал». Недовольно добавил, осторожно направляя меня к выходу, придурок старый. Мы вышли из аптеки на улицу. Я настороженно посмотрела на мужчину. «Ты беременна», — сказал он, утверждая. «От Олега, видимо». «Это вас не касается». «От Олега», — вздохнул он, полный занавес. Усмехнулся он чему-то. «Он знает». «Нет и не должен. Пожалуйста». До меня начал доходить весь ужас положения. Ведь этот брат Волкова мог поступить совершенно так же, воспользоваться моим положением и выставить свои условия. «Он может и сам узнать Маша?» «Не узнает». — Почему не хочешь рассказать? Он ведь отец, имеет право знать. — Потому что не хочу возвращаться туда, ясно? — скинулась сделай шаг назад. — И если вы расскажете ему... — То что? — Погрозишь мне пальчиком? — поиграл бровями князь. А затем вдруг стал серьезным. И я дал слово, что не наврежу и не стану. Хотя, как по мне, зря ты это скрываешь. — Спасибо. — Пойдем, подвезу тебя домой, — предложил он. — Зачем? — уставилась на него, ожидая очередного подвоха. «Я же уже говорил, что ты мне симпатична», — терпеливо пояснил мужчина. «Хочу вот поухаживать за тобой». «Послушайте, теперь, когда выяснилось мое положение, может, уже отстанете, а?» «Думаешь, напугать меня беременностью?» — беззаботно улыбнулся князь. «Думаю, что, может, хоть теперь дойдет, что я просто не хочу никаких отношений. Понятно?» «Ладно, твоя взяла», — неожиданно согласился мужчина. «Тогда просто помогу под и душевный Хорошо?» «Нет, спасибо» я развернулась и пошла по дороге ожидая что неугомонный брат волкова опять не послушает меня, но нет время шло а меня никто не догонял я не поверила и несколько раз оглядывалась возле калитки даже постояла пару минут ожидая что вот вот князь появится из за угла однако ничего подобного в мои планы не входило оповещать волкова о том что я в положении вот только теперь все знатно осложнилось и я не знала как быть с одной стороны павел вроде был довольно убедителен но с другой А что, если все же расскажет? В таком случае уверена, уже через пару часов сюда примчится кто-то из его верных псов и подтащит под его светлые очи. Зачем? А вот это большой вопрос. Либо чтобы посадить в клетку, либо чтобы отправить на аборт. Ни один из вариантов меня не устраивал. И впервые я задумалась о том, чтобы сменить место жительства, а точнее город. Но в новых обстоятельствах это было сделать проблематично. Да и, брат, как я его оставлю? С матерью-наркоманкой? От невеселых мыслей настроение окончательно испортилось, и до самого вечера я хоть и пыталась отвлечь себя домашними делами, но подсознательно все время ждала, что раздастся звонок в дверь, и меня снова поставят перед фактом. И звонок раздался, только телефонный. Незнакомый номер ввел меня в ступор. Я смотрела и не могла взять мобильный в руки, чтобы ответить. Однако звонивший не успокоился и позвонил снова. «Алло», — наконец ответила с замирающим сердцем. «Маша?» раздался приятный голос. «Это, Матвей, у тебя все нормально?» «Да, да», выдохнула я с облегчением. «Точно? Просто твой голос какой-то странный». «Нет, я просто тут дела делала». «Я не вовремя?» «Нет, что ты, все в порядке». «Если я напрягаю тебя звонком...» «Все хорошо, Матвей, правда, не бери в голову». Повисла непродолжительная пауза. Мне было неловко, что из-за своих страхов я, возможно, снова обидела парня. Я понимала, что, вероятно, ему сильно доставалось из-за внешности, Вот он реагировал так остро. «Хочу предложить тебе встретиться. Сегодня или завтра? Как удобно?» Это было неожиданно. С одной стороны, я была не против снова пообщаться с ним, а с другой, после стресса от встречи с Павлом, выходить из дома не хотелось. Я попросту боялась. «Мне завтра на работу рано утром», наконец ответила я. «У меня первый день испытательного срока, так что нельзя опаздывать». «Ух ты! А кем устроилась?» «Помощником шеф-повара». «Ты хорошо готовишь?» поинтересовался Матвей. «Надеюсь. Продемонстрируешь как-нибудь?» Его вопрос поставил меня в тупик. По идее, это выглядело как флирт, но почему-то прозвучал его вопрос так естественно, будто мы давно дружим. «Возможно», — уклончиво ответила я, решив не давать никаких обещаний. «Тогда не буду тебя задерживать. Ложись отдыхать», — вежливо закончил разговор парень. «Спасибо». Какое-то время я прокручивала только что состоявшийся разговор в голове. Матвей настолько разительно отличался от Волкова и того окружения, что было в его доме, что я не могла этого не заметить. Ему хотелось сочувствовать, сопереживать, поддерживать. В нем не было высокомерия и того жуткого ощущения, что этот человек легко распорядится чужой жизнью, если пожелает. Простой обычный парень. Усмехнувшись, своим мыслям пошла готовиться ко сну. Я и правда не хотела завтра накосячить, ведь зарплата в этом месте была значительно выше, чем в других.